Где ты, мать? Как мне встретить тебя? Как узнать? Почему далеко до родного крыльца? Почему не могу даже толком припомнить лица, кто обрек нас друг друга по свету искать? Где наш дом? Отражаются звезды в реке под льдом. Я утраты считать разучился давно, не сыскать ни следа. И на сердце темно. Кто судил нашу жизнь беззаконным, жестоким судом? Отзовись. Может быть, мы у разных племен родились? Может, разных богов праотцы призывали в бою? Все равно я узнаю тебя и колени склоню, и скажу «Здравствуй, мать!» Я пришел, вот рука, обоприс. Глава шестая. Старик и старуха. Волкодаву везло. Во-первых, крыло у мыша заживало надежно и быстро, и обещало стать крепче нового. Тилорн сулился вскоре снять швы и утверждал, что зверек снова может летать. Во-вторых... Волкодав выбрал время и наведался в мастерскую вороха. Он ведь пообещал старому сегвану что непременно заглянет его навестить. Данное слово требовалось сдержать. Был и достойный предлог. Он собирался попросить мастера приделать к ножнам особый насест для мыша. Кончился его поход в мастерскую тем, что ворох не только притачал треугольную петельку из жесткого негнущегося ремня, но и пригласил волкодава переехать к нему жить. Дом большой, а семья, сам видишь, с внучком вдвоем, точно в могиле. Волкодав поразмыслил и принял приглашение понимая, что старику это было едва ли не нужнее, чем им четверым. В тот же день он распрощался с госпожой Любочадой. Добрую хозяйку искренне огорчил уход постояльцев, и, захватив скарб, по-прежнему легко умещавшийся в заплечном мешке, отвел свое, так сказать, семейство в дом к старику. Телорн! для которого это была первая за долгое долгое время прогулка радовался как мальчишка любопытство ученого не знало предела дай ему волю он пожалуй добрался до мастерской через месяц волкадав прекрасно понимал это и неумолимо влек друга вперед не давая разговориться ни с уличным продавцом каленых орешков ни с меднорицем всадником из страны шосси тайн при этом Отвенно не укрылась, каким раздражением поглядывал на него Эврих. Но еще бы! Невежда, неграмотный варвар, взявшийся указывать мудрецу. — Интересно, — думал волкодав, — что ты запоешь, если снова появится тот убийца с ножом? — Хотя нет, ничего ты, скорее всего, не запоешь. Ты его увидеть-то не успеешь, а я успею, может быть, потому что я, в отличие от тебя, настороже. К его немалому облегчению до мастерской они добрались без каких-либо приключений. Ворох принял их со всем радушием, и волкодав, которому случалось время от времени жить в добрых людей, в очередной раз сравнил про себя жизнь в доме с жизнью на постоялом дворе. — Двор он и есть двор, — сказал себе Вен. — Кто-то уехал, кто-то приехал. Никому до остальных нету ни малейшего дела, если только те остальные его не ограбили и не обсчитали а дом на тон и дом, чтобы каждый стоял за всех, и все вместе за каждого. Нейлит мигом вымел из кухни расплодившихся пауков. Волкодав, помогавший ей убирать, лишний раз подивился тому, как быстро дичают мужчины, оставшиеся без мудрой женской руки. Вскоре в доме, кажется, впервые за полтора года запахло пирогами, А Тилорн в Эврихом, посовещавшись, уговорили хозяина привесить рядом с прежней вывеской новую, поменьше и поскромнее, чернильницу да перо. И на другой день уже принимали первого посетителя, купца, надумавшего составить письмо. После его ухода они чуть только не плясали, потрясая двумя большими серебряными монетами. На радостях ученые принялись вразумлять грамоте дедово-малолетнего внучка. Смышленый мальчишка всего на четверть сигван носил сольвенское имя Зуйко. — Ты не выгонишь нас, если другие дети станут ходить? — спросил вороха Тилорн. Ворох, насидевшийся в одиночестве, не возражал. Волкодав же смотрел на шустрого внучка постигавшего хитроумное искусство, читать и молча завидовал. Он и сам сел бы с ним рядом, если бы там был всего один Тилорн без эвриха который немедленно отмочит что-нибудь такое, после чего останется только голову ему оторвать. Или не скажет, но велика радость все время сидеть на иголках и ждать. Впрочем, везение продолжалось... И вскоре Волкодаву попался кольчужник, согласившийся обменять две разбойничьи брони на одну венскую по его мерке. Надо было бы радоваться, но Волкодав все больше мрачнел. Он по опыту знал, что подобное везение ничем хорошим у него не кончалось. С самого дня стычки на лесной дороге он не вытаскивал взятых кольчуг. Теперь он осмотрел их и обнаружил следы ржавчины, спекшейся крови. Прежде чем нести к броннику, кольчуги надлежало хорошенько почистить. Волкода в запас с мелом и древесным углем и отправился на морской берег, думая устроить костер. Город изрядно-таки ему надоел. — Можно мне с тобой? — запросилась неэлит. Волкодав не стал возражать, от отчего бы и не побаловать девчонку, так любившую море. Они шли по городской улице среди кишащего, суетящего, соснующего люда. Волкодав поглядывал на вывески, пестревшие справа и слева и обозначавшие то корчму, то скобяную лавку, то пекарню, где можно разжиться свежими калачами. Волкодав только повел носом, втягивая в сдобный аромат, и вздохнул. Одно из венских проклятий гласило «Чтоб тебе всю жизнь есть хлеб, не матерью испеченый». Он давно уже обратил внимание, что на иных вывесках, кроме ярко раскрашенных, всякому внятных знаков из дерева или кованой меди, красовались еще и буквы. И неожиданная мысль осенила его. Ниэлит ведь тоже умела читать, и не только по-сокаремски. А Эрдонов белый конь стоял уже в сольвенской земле, а значит и надпись на вывеске была сделана по-сольвенски. Ниэлит, — попросил он, — читай мне вывески. Все, где буквы есть. Ниэлит удивилась его просьбе, но послушно стала читать когда хмурился, напряженно запоминая. Запоминать оказалось неожиданно тяжело, хотя на память он не жаловался никогда. Буквы — это не следы в лесу и не силуэты птиц, летящих над головой. Наука, грамоты напоминала ему скорее ухватки рукопашной или приемы с оружием, которые тело усваивает само и само же пускает в ход, когда приходит нужный момент. Волкодав видел, как читали ученые люди. Они не задумывались над каждой закорючкой в отдельности, а сразу схватывали полстраницы. Точно так же он сам отражал вражеский наскок с мечом или без меча, не задумываясь над каждым движением руки или ноги. Но самые скверные очертания сальвенских букв были начисто лишены какого-либо понятного смысла. Волкодаву доводилось видеть всевозможные письмена, в том числе и такие, что обозначали сразу целое слово. «Наверное», — рассудил он, — их было не в пример легче запоминать. «Эти же...» «Сколько всего букв?» — спросил он неэлит. «Сальвенских? Тридцать шесть». Волкодав подумал и применил свое мнение. «Во всех известных ему языках было не тридцать шесть слов» а гораздо-гораздо больше. Он стал было прикидывать, сколько разных слов можно составить из тридцати с лишним букв, но сразу понял, что этого ему не сосчитать до гробовой доски. Неэлит искоса поглядывала на своего спутника и медленно, внятно читала ему все новые вывески, особенно стараясь в тех случаях, когда произносилось не так, как было написано. Она сразу Поняла, зачем ему все это понадобилось. Поначалу она едва не ляпнула глупость и не присоветовала ему обратиться к Эвриху или Телорну, но благодарение милостивой богини вовремя прикусило язык. Волкодав был горд и очень упрям, это она уже поняла. Если он решил поучиться именно у нее, значит, была какая-то причина. Не Элит хотела расспросить его, но не решалась. С Волкодавом надо бояться только небесного грома, но и запросто обо всем с ним не поговоришь, это-таки не Тилор. Волкодав больше напоминал ей растение сарсан, водивший в своих родных местах. Тронь его, и плавучий лист сейчас же свернется в зеленый, утыканный колючками шар. Волкодав вдруг остановил ее, поймав за плечо. — Погоди, попробую сам. Он не дал себе поблажки. Вывеска над дверью корчмы состояла аж из двух слов, а рядом был изображен здоровяк с огромным ножом, схвативший за крутые рога упирающегося барана. — Бараний бог! — осторожно, точно идя по болоту, прочитал волкодав. — Правильно, правильно! — радостно подтвердила Ниэлит, заглядывая ему в глаза и добавила искренне. — У тебя очень хорошо! — получается ты такой умный только вриху этого не говори подумал вен упадет ведь воодушевленный успехом он с ходу прочитал еще две вывески и ни разу не ошибся хотя в одной из надписей встретилась незнакомая буква вот только чувствовал он себя так будто полдня греб и все против течения Он вспомнил, как Эврих колол дрова, и с непривычки сразу нажил мозоли. Ум тоже можно намозолить, оказывается. — Ты мне как-нибудь потом нарисуй все буквы, — попросил он неэлит. — Хорошо? — Сама-то ты как грамоте обучилась! — Спросил он, немного погодя, когда оба сочли, что для первого раза более чем достаточно. Ниэлит почему-то опустила голову. — Меня научил наш почтенный сосед, да прольется дождь ему под ноги, если только Лан-Лама еще не унес его душу на праведные небеса. Волкодав напомнил. — Это тот самый штыщ хотел купить тебя в жены. Ниэлит только кимнула. — Ну, ничего себе, сосед! — подумала Свенну. Ниэлит как-то рассказывала о ничьем городишке между Плавнем и Океаном, где ей довелось вырасти. В подобной дыре сойдет за великого громотея любой, кто способен кое-как нацарапать свое имя, а уж учить, да кого соседскую дочку. Волкодав знал с карем в страну робких женщин и спесивых мужчин. Мнивших о себе гораздо больше, чем следовало бы. Нет, нет, тут определенно крылась какая-то тайна. Волкодаву и прежде случалось об этом задумываться. Другое дело, сперва ему было все равно, а потом стало не до того. — Не часто, наверное, встречаются такие соседи, — заметил он осторожно. Сам он до смерти не любил, когда его заставляли рассказывать о себе. Значит, другому вполне могло не понравиться его любопытство. Он был похож на Тилорна, — печально ответила Ниэлит. Если бы они встретились, они бы обязательно подружились. Они даже похожи немного. Городы, волосы. Только Тилор на самом деле молодой, а учитель был старым. — И хотел купить тебя в жены? — подозрительно спросил Волкодав. Ниэлит порозовела под его взглядом. — Все совсем не так. «Как ты думаешь?» — сказала она Венну. «Он жил у нас в ссылке, не имея ничего, кроме своих знаний. Он сам так говорил. Он хотел многому меня научить. Он просто не мог иначе забрать меня у родни». «Уж не он ли и книги тебе давал?» — спросил Волгодав. «Того великого лекаря Белката». — Как там его? — Зелхата, — сказала неэлит. — Благородный Зелхат отбывал у нас ссылку после того, как молодой шат изгнал его из Мельсины. — Вот как! — проворчал волкадав и надолго замолчал. Галерадцы, избалованные щедротами морского хозяина, с давних пор привыкли пополнять запасы дров на морском берегу. После каждого шторма волны исправно выбрасывали то ободранные коряги, то обломки разбитых корабельных досок, а то и целые бревна. Все это до последней щепки сгорало в прожорливых очагах и печах галерада и служило горожанам немалым подспорьем. Дрова в галерат привозили издалека, потому что рубить лес вблизи города давным-давно воспретили волхвы. А еще город помнил, как пять лет назад в прибрежных валунах застрял громаднейший ствол в ошметках черной коры, до того неподъемный, что вытащить его не смогла даже упряжка могучих тяжеловозов. Тогда ствол начали пилить. Но пилы и с трудом его брали, древесина же оказалась цвета кленового листа осенью. Породу дерева опознал чернокожий мономатанский торговец. — Это благословенный маронг драгоценный, как слоновая кость. Он не гниет, почти не горит и отгоняет болезни. Он чорен снаружи и красен внутри, как истинный человек. Срубить его — все равно, что убить человека. Тот, кто срубит моронг, целый год живет в отдельной хижине, не ест за общим столом и не смеет прикоснуться к жене. Все лето до осени, Плотники разделывали чудовищный ствол, точно китобои, тушу пойманного кита, а волхвы с молитвами обходили каждую доску, отгоняя, возможное и зло, ибо никто не может быть полностью уверен в неведомом. В тот год купеческий галерат натерпелся немалого страха. Что осталось бы с городом, кончи с поиному великой битвы у трех холмов, Так и осталось, никому неизвестно. Уж верно, сидел бы теперь в городе какой-нибудь сегванский кунц, приехавший с далекого острова и всем заправлял по-своему, по-сегвански. Иные теперь ворчались, что, может быть, было бы не так уж и плохо. Но это теперь, когда пережитый страх отодвинулся и стал забываться. Известно, после драки всякий умен особенно если самому не досталось, а тогда, пять лет назад, те же самые люди последнего ратника готовы были носить на руках, не говоря уже о дружинных витязях и о самом Кнессе. Посовещавшись, галератские старцы решили свести драгоценный моронг в крепость и подарить государю глузду хоромом на обновление. Вблизи города бережливые галерации подметали берег словно метлой. Волкодаву и неэлит пришлось довольно долго шагать вдоль края воды, прежде чем на глаза им попалось несколько, более-менее сухих деревяшек, пригодных в костер. Городские башни были еще отчетливо видны, но в эту сторону местные старались не забредать. Волкодав знал, почему. Море здесь врезалось в сушу узким заливом. В сотни шагов от того места, где он растеплил свой костерок, прибрежные валуны превращались в самые настоящие скалы, и чем дальше вглубь залива, тем выше и неприступнее делались поросшие густым лесом круче. А в самой вершине раздымался исполинский каменный палец, величественный даже на фоне островерхих снежных хребтов. Говорили, во время штормов прибой там вздымался на страшную высоту. Волкодав пригляделся. Несмотря на ясное солнце, в теплых голубых небесах у основания пальца, где он вырастал из скальной гряды, белесыми клочьями плавал туман. Он клубился там всегда. Не зря же приметчивые галерации испокон веку прозывали голый каменный монолит туманной скалой. И со времен столь же отдаленных почитали это место как странное, тоже, наверное, не зря. Уже на памяти нынешнего поколения сразу два человека пропали там без следа, вошли в туман и не вышли, хотя другие люди проходили насквозь безо всякого труда для себя отчаянные парни обследовали утес от основания до самой макушки цеплявшие облака но так и не обнаружили ни трещин ни глубоких пещер волхвы же по их словам чувствовали присутствие силы еще волхвы говорили что иные пещеры мол видны не всем и не всегда Словом, благоразумные галерации старались обходить туманную скалу стороной, и, наверное, и правильно делали. Есть святые места, есть недобрые, а есть и такие, что попросту предназначены не для людей, и все тут. Волкодав обжигал кольчугу над огоньком костра и думал о том, что вполне мог бы сделать это и дома, причем даже с большим удобством решил, видите ли, погулять зато не элит радуясь свободе разделась за валуном и немедленно полезла в воду волгодав присматривал в полглаза за тем как скрывалась в мелких волнах и снова показывалась ее черноволосая голова скрывалась она надолго не элит ныряала на удивление отважно ничуть не бояз глубины море здесь было далеко не такое теплое как у нее в сак кареме но девчонка блаженствовала С нее останется натаскать морских звезд, объявить их съедобными и немедленно зажарить на костре. Волкодаву тоже хотелось в воду. Он непременно окунется, но только погодя, когда доделает дело. Он сразу заметил всадников, выевших из леса между ними и городом. Трое мужчин на рослых, сытых конях волкадав оглянулся на неэлит. так как раз вынырнула, держа в каждой руке по двустворчатой раковине с миской величиной. Садники ехали шагом. Они ехали в их сторону, но явно никуда не спешили. Лиц было не разглядеть, и волкадав присмотрелся к плащам. Не витязи. И не городская стража. Жадоба с разбойниками. Комессы людоеда. — Нелит! — негромко позвал Волкодав. Она стояла по шее в воде, он видел только ее голову, белые плечи, обвитую бусми шею и руки, занятые раковинами. Все остальное смутным пятном сквозь прозрачную рябь. — Возьми одежду, — ровным голосом сказал Волкодав, — и плыви на ту сторону. Доплывешь? Залив здесь был около полуверсты шириной. В случае что, вряд ли там они ее легко достанут из луков. — Я попробую испугать лошадей, — отозвалась Ниэлит. — Мне Тилорн объяснял, у меня получится. — Получится, но лучше не надо, — сказал Волкодав. — Посмотрим еще, что у них на уме. Ниэлит бросила добытые раковины на берег. — Может, они не со злом? — Может быть, и не со злом, — сказал Волкодав. — Плыви давай. Ниэлит зашла за валун. Вен не особенно удивился, когда она появилась оттуда одетая. Пожалуй, он швырнул бы ее обратно в воду, если бы не знал, что это все равно бесполезно. Вот уж верность хуже всякой измены. нилит жалобно посмотрела на него голубыми глазами, в которых плескался отчаянный страх. Подобрала свои раковины и, усевшись подле костра, принялась сковырять щепочкой крепко сжатые створки. От мокрой косы по рубахе между худеньких лопаток уже расплывалось сырое пятно. Волкодав протянул ей нож. В случае чего он всегда успеет его схватить.